выудил предложение показать ее публике в роли Магды, героини драмы Зудермана «Родина». Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в кукольном доме, Энн в «Человек и сверхчеловек» и Гетду Габлер. Миддлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду, и, чтобы увидеть ее, ломились на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, И два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах шоу и Ипсена она была хороша, а какой она окажется в обычной пьесе. У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах Он играет ничуть не лучше других. Когда Майкл присоединился к их трупе, Джулия играла в Миддлпуле уже целый год. джейми выпустил его в роли Марчбэнкса в Кандиде. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком.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 Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетушек. И Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил привидение с риском навлечь на себя гнев респектабельного Миддлпула. Майкл играл в нем юношу Джулия Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе перекусывали очень скромно, чтобы их обсудить.